Раздел 2. Компоненты рекордов в вашей жизни. Первый компонент. Ставьте цели, заряжающие энергией. Глава 7. Пять характеристик цели, которая заряжает вас энергией. Важность целей. подчеркивают практически все специалисты и авторы книг в области личностного роста. Поэтому разберемся, для чего на самом деле они нужны. Я уверен, что цели в области бизнеса, здоровья, отношений, финансов и семьи необходимы, чтобы давать вам три и только три преимущества. Первое. Сосредоточенность. Второе. Направленность. третье ощущение срочности и это все что вам нужно вспомните период в своей жизни когда вы в полной мере обладали этими тремя характеристиками например стремились выполнить план продаж или завершали увлекательный проект а может быть планировали свадьбу готовились к марафону или другому важному спортивному соревнованию когда вас Что-то воодушевляло, особенно если был задан крайний срок. Вы были очень сосредоточены, двигались в определенном направлении и остро ощущали неотложность вашей задачи, правда? Вспомните, как вы себя тогда чувствовали. Предположу, что были полны энергии, счастливы и по утрам вскакивали с постели, горя желанием взяться за работу. Тогда я вас обрадую. Если ваши цели сформулированы так, как я расскажу далее, они могут принести вам столько же энергии и радости. Они не должны быть орудием или досужей мечтой. Их задача – помочь вам сосредоточиться, понять нужное направление и ощутить срочность. Разберемся в этом подробно. Сосредоточенность. Для оптимальной работы – Мозгу нужна сосредоточенность. Почему она так важна? По двум причинам. Сосредоточенность дает умственное спокойствие. Если вы имели дело с расстроенным малышом, то, наверное, знаете, сначала нужно убедиться, что ребенок не голодный, не мокрый и не переутомился. Тогда можно сделать вывод, что он просто капризничает. А когда вы заставляете его сосредоточиться, ухватиться за что-то и изучать, связку ключей, игрушку, ваше лицо, это его успокаивает. К нам это тоже относится. Да, у нашего подсознания есть много общего с маленьким ребенком. Когда есть четкая картина, на которой мы можем сосредоточиться, цель — Мы ощущаем умственное спокойствие. У большинства из нас есть ненужные привычки. Склонность чрезмерно все анализировать или представлять худшее. Тревожность или бешеный поток мыслей. Создание четкой картины желаемого, на которой может сосредоточиться ваш ум. Чудесный способ повысить вашу продуктивность здесь и сейчас. Сосредоточенность приводит в действие закон притяжения подобного. Когда ваш ум сосредоточен, ваше подсознание ищет и привлекает то, чего вы хотите. Единственная альтернатива — притяжение негатива. Мой друг Дэйв учил свою дочь Ханну ездить на двухколесном велосипеде. Когда у нее только начало получаться... Дэйв выбежал на дорогу впереди со словами «Все прекрасно, только не врежься в столб!» «Вы ведь знаете, что велосипед обычно едет туда, куда смотрит ездок?» Естественно, Ханна тут же посмотрела на столб и въехала в него. Это повторилось несколько раз, пока Дэйв не внес небольшое изменение. Выбежав на дорогу перед дочерью, он сказал л «Все хорошо, Ханна, а теперь поезжай прямо ко мне!» И проблема исчезла. Итак, вот главный урок, который нужно вынести из всего этого. Ваше подсознание обязательно на чем-то сосредоточится. Мы не можем преодолеть эту его склонность, но нам под силу выбрать ее объект. Если же мы не даем подсознанию ничего подходящего, Оно находит нечто негативное, это еще одна особенность нашего ума. Затем оно начинает активно стремиться к той картине, на которой сосредоточилась, не задавая вопросов, как самонаводящаяся ракета. Осознанно предложив разуму четкую и положительную картину, вы направляете ракету к желаемой цели, а не к тому, что она найдет сама. НАПРАВЛЕННОСТЬ Мы обнаружили, что люди действуют эффективнее, когда понимают, что делают, и сами выбирают цель. Вспомните какую-нибудь увеселительную поездку или отпуск. Одним из самых увлекательных этапов было самое начало, правда? Вас воодушевляла мысль о том, как здорово будет там, куда вы приедете. И хотя конечный пункт был еще далеко, вы сразу почувствовали радостное волнение. То же относится к другим жизненным событиям. Например, если вам когда-нибудь приходилось вылезать из долгов, вспомните, когда этот процесс начал вас радовать. По словам большинства моих клиентов с подобным опытом, этот момент наступал при выплате не последней, а первой части задолженности. Они видели, что процесс начал набирать обороты и чувствовали радость и воодушевление. Это относится и к плану тренировок. Обычно их положительное влияние на вашу мотивацию и самооценку проявляется задолго до того, как вы увидите существенные результаты, как только вы начинаете двигаться к своим целям. По определению Эрла н а т и н г е й л а успех Постепенное достижение достойной цели. Так что успех, энергия и энтузиазм во многом определяются направленностью. Эффективно сформулированные цели создадут ее, причем быстро. Ощущение срочности В чем проявляется это ощущение? В том, что вы действуете быстро и целенаправленно. Бывало ли так, что с самого утра вы были в ударе, работали с огоньком, но при этом не метались, как угорелый, чтобы все успеть? Вас ожидало множество дел, и вы предвкушали, как, наконец, возьметесь за них. Тогда вы наверняка не зачитывались газетой за завтраком и не нежились под душем, пока не надоест. а двигались целеустремленно. Или вспомните, как вы в последнюю минуту паковали чемоданы для поездки в долгожданный отпуск. То же чувство. Вы не суетились зря, а делали, что нужно, быстро, с толком и не теряя времени. Правильно сформулированные цели создадут у вас такое же ощущение. Сосредоточенность на них приносит вам такое ощущение воодушевления и срочности, которая не возникнет, если вашей жизнью управляет случай. Подытожив, можно сказать, что ваш ум работает как GPS-навигатор. Это сравнение пришло мне в голову во время недавней поездки в один городок в Висконсине для выступления перед сотрудниками банка. Мне нужно было проехать 145 километров по двухполосным трассам. К тому же в то утро был очень густой туман. Я сообщил своему GPS-навигатору нужный адрес. «Найди Висконсин, Берлин, г у р а н с т р и т 140». И он определил мое местонахождение, нашел конечный пункт поездки и буквально провел линию к нему. Чистая работа. Но вот главное. Что я должен был дать навигатору? «Правильно». точную и конкретную информацию о том, куда хочу попасть. А если бы я приказал «найди банк», какой была бы его реакция? Что-то вроде «Ась?» Он отлично справляется с конкретными данными, но неопределенные задания вызывают новые вопросы. Мы уже узнали, что подсознание действует почти так же. Получив конкретные указания, оно приведет вас к нужной цели, но неопределенные задания ставят его в тупик, и оно бездействует. Иметь четкие, эффективно сформулированные цели все равно, что давать своему внутреннему GPS-навигатору конкретные указания. Как же выглядят эффективно сформулированные цели? Как создавать цели? которые обеспечат сосредоточенность, направленность и ощущение срочности для преодоления испытаний и невзгод. Мы обнаружили, что заряжающая энергией цель имеет пять характеристик. Первое. Она должна быть значимой для вас. Казалось бы, это ясно, но большинство людей упускают это из виду. Второе. Она должна быть конкретной и измеримой, и серьезным подспорьем может стать крайний срок. Я считаю, что большинство людей склонны избегать этого компонента при постановке целей. На семинарах я часто прошу участников выполнить упражнение, которое предлагал вам в начале аудиокниги – записать свою самую важную цель. И что же оказывается? Примерно в 95% целей отсутствует эта характеристика. Чаще всего приводятся фразы вроде сбросить вес, больше зарабатывать, повысить продажи. Один студент даже написал стать классным. Я считаю, что такие цели подходят в качестве отправной точки, но им не хватает силы, которую д а е т конкретность. Ваш мозг не просто хочет а жаждет четкой картины, куда он должен вас привести. Получив ее, он воодушевляется и немедленно берется за работу, иногда используя способы, которые мы даже не можем понять. А когда у него нет четкой картины, он никуда нас не ведет, потому что его типичная задача — стремиться обеспечить безопасность, сохраняя нынешнее положение дел. Почему же мы так с собой поступаем? Почему столько людей сопротивляется идее конкретной измеримой цели с четким сроком достижения? Из-за страха перед неудачей. Говоря «я хочу больше денег», вы оставляете для себя запасной выход. Вы всегда можете отступить со словами «Да, когда-нибудь у меня будет больше денег». Вы можете тянуть время. Я прекрасно понимаю это нежелание формулировать конкретную цель. Но у вас есть выбор. Или конкретизировать свое намерение и добиться его исполнения, или и дальше отделываться общими фразами и топтаться на месте. Результаты предсказуемы. Включая в свои цели конкретные числа, критерии измерения и сроки, вы также создаете необходимость отчитываться перед собой или кем-то еще. Это еще один мощнейший ускоритель успеха, который большинство используют неохотно. Подчеркну, что это, возможно, лучший и скорейший способ выполнения желаемого. Приняв обязательство отчитываться, вы возлагаете на себя ответственность, а продвинуться к цели – Почти невозможно, пока вы этого не сделаете. Придайте своим целям конкретность, и вы увидите, насколько больше пользы они вам принесут. Третье. Заряжающая энергии цель должна быть подходящего масштаба. Но как его определить? Тут важны два элемента. Во-первых, цели должны быть достаточно скромны. чтобы вы искренне поверили в возможность их достижения. Здесь применим психологический термин «градиент». У всех нас есть то, что мы считаем пределом своих возможностей. Если цель или задача намного превосходит этот градиент, наш мозг не считает ее реалистичной, достижимой и обычно сдается даже не начиная работу. Поэтому... Если вы задаетесь целью повысить в следующем году свои продажи на 500%, а привычный для вас показатель повышения в 10-20% по сравнению с предыдущим годом, ваш мозг может не справиться с таким гигантским скачком. Во-вторых, цели должны быть достаточно велики, чтобы заставить вас прикладывать дополнительные усилия вызывать у вас некоторый дискомфорт. Очень полезно ставить цели, которые станут испытанием для вас. Конечно, важно, чтобы они были достижимыми и реалистичными, но ваш мозг обожает трудные задачи. Если вы когда-нибудь участвовали в марафоне 42 километра, ваш мозг не впечатлит задача пробежать 10 километров. К тому же, ставя и добиваясь целей, достичь которых не так просто, вы расширяете свои возможности и растете как личность. Как определить, насколько подходит вам масштаб цели? Если подходит, то она вызовет две характерные эмоциональные реакции. Первое. Обдумывая цель, вы должны немного занервничать. Она не должна вгонять вас в панику. Может быть, у вас чуть чаще забьется сердце, слегка вспотеют ладони. Вторая реакция. Подробно расписав конкретные ежедневные или еженедельные шаги к достижению цели, вы должны почувствовать себя уверенно. Посмотрев на пошаговую разбивку, вы скажете себе, «Да, мне это по силам». Если у вас возникает такое сочетание эмоций, можете быть уверены. Цель вам подходит. Четвертое. Цель должна быть записана, а в идеале оформлена в виде изображений. Я знаю, вы это уже слышали. Нужно записать свои цели и так далее и тому подобное. Люди почему-то пренебрегают этим шагом. Но если вы всерьез настроены достичь своих целей, записать их не просто хорошая и популярная мысль, а один из центральных элементов эффективной формулировки. За десять с лишним лет выступлений и проведения семинаров по целеполаганию я обнаружил, что практически все хвалят этот прием, но почти никто не прибегает к нему регулярно. Это какое-то безумие. В своей невероятной книге «Думай и богатей» Наполеон Хилл разбирает процесс определения главной цели и очень подробно описывает ее. Я не буду повторять эту информацию здесь, но сам процесс фантастически эффективен, а Хилл утверждает, что этот прием и лежащие в его основе принципы были настолько хороши для него и его студентов, что его это даже испугало. Прочтите эту книгу. Здесь я только скажу, что Хилл объясняет, почему написание и прочтение целей – один из самых результативных приемов. Вот недавний пример. Несколько лет назад я нанял специалиста по продажам, который также занимался бодибилдингом и с большим успехом участвовал в состязаниях. Чтобы превратить тело в произведение искусства, достойная п о б е д ы на конкурсе, требуется поразительная дисциплинированность. Но ему это удавалось. Он усердно и систематично тренировался, месяцами сидел на белково-овощной диете и регулярно побеждал в конкурсах. В то же время в продажах у него провал следовал за провалом. Однажды, когда я его консультировал, у нас з а ш е л разговор о его целях. Я спросил: "Если бы я захотел познакомиться с вашими целями в бодибилдинге, где бы я смог их увидеть?" Он ответил, «Да везде. У меня в шкафчике с одеждой, в машине, в квартире. У меня есть целый блокнот, где я их подробно расписал и даже прикрепил разные фото. Даже сейчас, когда я просто о них говорю, я чувствую прилив энтузиазма». Я ответил, «Здорово». «А где я мог бы увидеть ваши цели продаж?» Его как будто внезапно ударили. Он медленно ответил. Вам пришлось бы заглянуть в дальние уголки моего мозга. Хм, в одной области цели в письменном виде и огромный успех, в другой нет записанных целей и провалы. Взаимосвязь? Где записывать цели? Однозначного ответа нет, но дам некоторые рекомендации. Я пользуюсь блокнотом и ежедневно повторяю записанные в нем цели. Еще очень полезно оставлять записки там, где вы их точно увидите. На холодильнике, на рабочем столе, в машине, на крышке ноутбука, везде, где они смогут служить постоянным напоминанием. Это очень результативный прием. Сейчас очень популярны доски и книги желаний. Новое слово в этой области. Ваше подсознание оперирует картинками. Если вы сможете предложить своему разуму образ успеха в сочетании с описанием, еще лучше. Пятое. Эффективную цель нужно повторять. Я всегда советую своим студентам взаимодействовать со своими целями, совсем как с важным для них человеком. Когда вы настолько сживаетесь со своими целями, что они становятся частью вас, их достижение практически гарантировано. Один мой наставник как-то сказал, «Если я разбужу тебя звонком в два часа ночи, когда ты крепко спишь, и спрошу, какие у тебя самые важные цели, ты должен выдать их так же быстро, как свое имя». А вы бы справились с этим? Вы так же твердо знаете, куда направляетесь? Большинство — нет. Если вы действительно хотите добиться сосредоточенности, направленности и ощущения срочности с помощью своих целей, нужно тратить на них время. Чтобы построить отношения с супругами или друзьями, проводить с ними время обязательно. Вы не п р о й д е т е проверку ночным звонком, если не усвоили свои цели, а это не случится за один присест. Вы должны повторять и регулярно просматривать их. Повторять, значит, еженедельно перечитывать, изучая успехи и измеряя их. Регулярно просматривать, иметь визуальные образы, которые постоянно будут напоминать вашему подсознанию о картине, на которую вы хотите его нацелить. Тогда почти во всех ваших действиях появится больше энергии, смысла, целеустремлённости. и понимание общего контекста. Возможно, ваш мир изменится к лучшему, почти как по волшебству. Итак, пять характеристик эффективно сформулированной цели таковы. Она должна быть для вас значимой, конкретной и измеримой, возможно, со сроком достижения, быть подходящего масштаба, быть записана... оформлено в виде изображений, регулярно просматриваться. Этот способ эффективен, даже когда не срабатывает. Помню, как мы с партнером по бизнесу впервые оказались в долгах. Раньше ни у кого из нас не было таких проблем. Но мы вложили значительные средства в свой новый бизнес, и в начале года оказалось, что наш долг составляет 47 тысяч долларов. Эта ситуация нас т р е в о ж и л а и мы задались целью погасить задолженность к моему дню рождения 29 мая. Мы сделали в с е о ч е м я здесь написал. Сформулировали, чего именно хотим достичь, определили крайний срок и выяснили причины, по которым для нас это важно. Мы согласились, что придётся поднапрячься, но это в наших силах, масштаб цели. И все записали. Мы даже сделали таблички с цифрами 4729 и всюду их развесили. Это выглядело немного нелепо, но сработало. Мы выплатили кредит не к 29 мая, а к 30 апреля. Должен сказать, что такой результат встречается очень часто. Выбрав значимые цели и эффективно сформулировав их, очень часто удается достичь их быстрее, чем казалось возможным. Даже если на такую подготовку идет лишняя неделя, месяц или год, ну и что? Если ваши цели сформулированы эффективно, они обеспечат сосредоточенность, направленность и ощущение срочности, что сразу принесет вам пользу. Игра... Стоит свеч!